«Тираны, враги!» — раздавался на улицах припев новой полюбившейся парижанам песенки. Маркс изучил все революции, которые когда бы то ни было сотрясали Европу. Греция, Рим дали ему бесчисленные примеры того, как боролся угнетенный человек в рабовладельческом обществе. Он изучал восстание и революции в Англии. История для него была ключом к будущему. События первой великой революции во Франции — были известны Марксу до мельчайших подробностей, и то, что казалось Марату, Робеспьеру, загадкой или неодолимой силой судьбы, для Маркса было исторической необходимостью. Он знал, в чем причина падения якобинцев, и так случилось, что Луи Филипп Орлянский стал монархом. Как и Энгельс, Маркс не удивился революции во Франции. Они предвидели ее, как астроном предвидит появление кометы, Маркс понимал, что эти дни накладывает на каждого революционера небывалую ответственность. Нельзя было терять ни одного часа. Георг Гервек совершенно преобразился. Он стал говорлив, былого сплина и томного выражения глаз как не бывало. «Рабочий», — любил повторять он восторженно, — «отверженный и нихий, вот герой, вот истинный суверен Франции сегодня». «Долой шляпу перед кортузом, как поют на улицах, на колени перед пролетариатом! Он истинно храбр в битве и великодушен, когда побеждает!» в дом Гервега и подружился с ним, приехавший из Брюсселя Адальберт фон Борнштедт. Борнштедт и Гервег обсуждали положение в разных странах Европы. Они решили сделать все возможное, чтобы ускорить революцию в Пруссии и Польше. Насколько искренен был Гервек, настолько скрытен был Борнштетт. Несколько лет назад этот опытный провокатор рассорился с прусской тайной полиции и остался на службе только у австрийцев. Однако, когда началась революция, он порвал и с Веной. С этого времени Борнштед потерял навсегда покой, так как считал, что революционный поток разольется по всей Европе, тайное станет явным, и его ждет суровое возмездие. В поисках спасения... Он решил совершить какой-нибудь героический подвиг, рассчитывая таким образом привлечь к себе симпатии и заслужить доверие немецких революционеров. Воинственный план Гервега как нельзя более соответствовал его расчетам. Итак так решено», — заявил Борнштедт, «Соберем в кулак всех немецких изгнанников-революционеров, создадим мощный легион, вооружимся и двинемся на германскую границу. И монархия падет». «Французские братья нам помогут», — вскричал Гервек. «Мы с вами, Адальберт, поведем легион. Победа или смерть?» «Превосходно! Ты не только великий поэт, но и настоящий революционер. Этот план поможет и мне, наконец, осуществить заветную мечту. Я отдам все силы тому, чтобы поднять восстание в Польше, а к польской революции присоединятся все славяне. Славянская революция должна быть свершена руками славян». Бакунин повысил голос. Я вижу, друзья, также вольную Италию, Испанию. Браво! зааплодировал Борнштедт. Да будет так, обрадовался Георг. С Гервыгом и Борнштетом часто встречался и поддерживал их план создания легиона, находившийся в Париже Михаил Бакунин. Короткие отношения связывали Маркса и жени с Гервагами. Нередко они бывали в их доме. Их обычно радостно встречали хозяева и несколько немецких изгнанников, недавно прибывших в революционный Париж. Завязывалась увлекательная беседа. Как-то Борнштедт в самых изысканных выражениях пригласил всех поехать вместе в театр. Он достал ложу в комедии Франсес. Сама Рошель, лучшая актриса Франции, должна была выступать в этот вечер. Стемнело, зажглись фонари, будничный вечер казался праздником. Никогда так громко и весело не смеялись на улицах Парижа. Смех, беспечный, безудержный, счастливый, вызывающий, дерзкий несся над толпой. Их на крахмаленные банты и тугие цилиндры появились простые шляпы и свободно повязанные галстуки. Продавцы газет заглушали уличный шум, выкрикивая последние издействия. «Заговоры в Вене! Нетерник исчез из замка Йоганнсберг". Луи Филипп высадился в Дувре. Всеобщая революция приближается. Маркс и Гервек остановились у киоска и купили вечерние выпуски газет. «Земля минирована».